Глава 3. Без понятия, куда мне теперь идти, и подругу подставлять тоже не вариант. Вспоминая баболечку в супермаркете, которая пыталась мне денег сунуть за творог, может в кассиры податься. Без работы я долго не протяну. Никогда бы не подумала, что близкий человек обойдётся со мной подобным образом. Звоню Борису, но его телефон недоступен. Девушка приятным голосом сообщает, что абонент вне зоны доступа сети. О'кей. Набираю общим знакомым, но там тоже тишина. Никто не знает, где мой без пяти минут бывший муж. И что делать в таких ситуациях? Тоже уходить в подполье. Но меня, если только с распростёртыми объятиями, ждёт новое подворотня и группа таких же людей без определённого места жительства, а возвращаться в родной город не хочется. Но, похоже, нет другого выхода. Кредиторы, развод, отсутствие жилья и работы. Почему проблемы навалились разом? Визитка Дымова лежит в кармане, и воле неволе я то и дело мыслями возвращаюсь к предложению этого мужчины, но не могу уложить в голове, как это родить ребёнка, а потом оставить его, забыть о существовании своей частички. Бред. Самый настоящий Даже хочется взглянуть на эту дурочку, которая в итоге согласится на его предложение. Собираю сумку с вещами, благодарю подругу, что приютила, и иду на остановку. Хочу съездить на квартиру у соседей узнать, давно ли они видели Бориса. Может, его вовсе дома отсиживается за закрытой дверью. Пусть муж мне объяснит, что у него за кредиты, которые хочет повесить на меня. Я на такое не подписывалась. Но дома никого не застаю. Ожидаемо. Снова набираю телефон Бориса. Недоступен. Да что ж такое? Присаживаюсь на лавочке и открываю в интернете расписание автобусов до Рязани. Там у меня остался домик на окраине от бабушки. Кто бы сказал мне ещё месяц назад, что окажусь в такой ситуации, громко бы рассмеялась. Говорю тебе, шпеля, это она, присмотрись. Слышу позади говор мужских голосов и вздрагиваю. Узнав в одном из них вчерашнего амбала, который приходил по душу Бориса, вскакиваю на ноги и пячусь к дороге. Страх сковывает внутренности. Я не знаю, чего ждать от этих незнакомцев. И если они караулят Бориса, то долги, похоже, у него огромные. Но я не имею к ним никакого отношения. «А ну-ка, стой!» Больно хватает меня за плечи мужик и трясёт словно я трепещная кукла. Паника разрывает внутренности с новой силой. Где твой муж? повышает голос второй. Я не знаю, мы собираемся разводиться. Отпустите. Но ну, не развелись же, если Бориска не найдётся, то тебя по кругу пустим. Имея в виду, может, тогда почешешься и найдёшь. Нам по дружбе сообщишь о его местонахождении? подмигивая долговязый Отпустите, рявкную я, выдёргиваю плечо из мужской хватки, но оступившись, падаю и ударяюсь головой о бордюр. Перед глазами всё плывёт. Мужики матерятся. До слуха доносится голос одного из них, что нужно сваливать, пока не прибежали свидетели, и меня окутывает темнота. В себя прихожу тяжело, меня жутко тошнит. пытаюсь понять, где нахожусь и почему перед глазами белое пятно. Но пятном оказывается потолок, а сама я лежу на кровати в просторной палате. Сквозь гул в ушах пробирается писк приборов. Вспоминая, что предшествовало этому состоянию, и морща строгую голову, на ней повязка. Мерзавцы. А если бы я умерла или осталась инвалидом? А что, если я теперь он и есть? шевелю пальцами на руках и ногах, пытаюсь сесть, но безрезультатно. Нет сил. Улавливаю движение в дверях, напрягаю зрение. Очнулась, дорогуша, слышится дружелюбный голос. Ну наконец. Сейчас сообщу твоему мужу. Пить хочу, признашу охрипшим голосом. Да, конечно. Женщина берёт с тумбочки стакан с водой и помогает мне попить. Как я здесь оказалась? спрашиваю я Травма у тебя, головой сильно ударилась. Скорая забрала. Ты говорила, что не помнишь ничего, ни документов, ни сумки при тебе не было. Визитку лишь в кармане нашли. Позвонили по указанному номеру, и муж приехал, сказав, что ты его жена. Тебя определили в эту палату сразу же. Муж? Боря? Удивляюсь я, ничего не понимая. Какой Боря? усмехается сестра. Неплохо ты приложилась. Андреем твоего мужа зовут. Да, точно, визитка в кармане. Дымов Андрей Вадимович. Вот только моего мужа Боря зовут.